Какое дело еще вы мне хотели сообщить? Да что ж дело? Дело простое. Документ, Филипп Филиппич, мне надо. Филипп филиппчин несколько передернуло. Хм, черт, документ. Действительно, <кхм> да. Может быть, без этого как-нибудь можно?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 неожиданно появившееся существо, лабораторное. Филипп Филиппч говорил все менее уверенно. Человек победоносно молчал.